Глава 22. Вечером Ковалёву зашел Френкель. По виду он был совершенно убит и расстроен неожиданным отстранением его от важной политической работы. Просил помочь в новом для него положении рядового члена партии. Ковалёв посмотрел на огромные карманы его толстовки, набитые какими-то бумагами. Наквелые распущенные губы и растрогался сам, не зная, как и чем в данную минуту Френкель оправдает свое поведение перед Серго. «Газета вышла?» — спросил ковалёв, пригласив арона к столу. «Вышла, конечно», — воспрянул духом Френкель. «Беззубая, соглашательская. Но пойми, ковалёв, это лишь под давлением силы. Я буду об этом писать». И верх беззакония лишать меня той работы, которая стала моим призванием и специальностью. Я на ночей не сплю. А теперь вот, неизволите ли видеть, хожу как американский безработный, Люмпин. В сущности, этот меньшевик Гроссман по-своему прав. Где у нас обычное человеческое право самостоятельно мыслить? Френкель был от рождения запальчив, А воспитание и образованность, во всяком случае, не ниже реального училища, давали ему право, как он сам считал, на самостоятельность мышления. Он считал, что даже Троцкий не прав полностью, когда отстаивал в первый момент переговоров межуумочный принцип ни мира, ни войны. Нет, только священная война с мировым жандармом-кайзером, только мировая революция и ни грана меньше. Силой штыка и пули, силой всемирной катастрофы. — Но есть ли самостоятельность? — вздохнул Ковалев, скрадывая голос, как бы даже и не споря с Френкелем. — Есть ли самостоятельность? Тогда уж и мне, и Серго, и, скажем, Щеденко из Каменской. А? Почему только вам и Гроссману? — а ты, Ковалев, ровным счетом ничего не понял, — обиделся Арон. — Самый неподходящий момент — выяснять права отдельной личности в момент вооруженной схватки двух мировоззрений, — сказал ковалёв хмуро. — Да еще при множестве взаимоисключающих оттенков с той и другой стороны. — Думаю, Арон, надо тебе пойти в агитпроп. Там, среди рабочих, быстро определишь свою линию. — Нет, — сказал Френкель просительно, — нет. Я хотел бы поехать с этой экспедиции в северные округа, товарищ ковалёв с Подтелковым и другими. Какая цель? Там же полный состав. Откровенно? Френкель, как видно, полностью доверял Ковалеву. Безусловно. Поеду до конечного пункта, кажется, станция Себрякова. Помогу им на время мобилизации казаков. А потом переберусь в Царицын. Там для меня найдется редакторская работа. Тем более, что у них издается не одна, а две наши газеты. Может, поехать бы тебе с Дорошевым в Великокняжескую? Там тоже у нас создается опорный пункт. Будет выходить и газеты Да и люди нужны по линии агитпропа опять-таки. Френкель отшатнулся. Ну что ты, Ковалев? Под велика княжеской до сих пор бродит недобитые банды походного атамана Попова. Я ужасно не хотел бы встречаться с этими головорезами. В Усть-Медведице всё намного проще, и работа ближе. Я бы мог поехать даже казначеем, лишь бы попасть в этот отряд. Ну зачем же? Будешь вместе с Орловым и Кирстой возглавлять политическое ядро, сказал Ковалёв не терпевший никакого даже малого и шутливого самоуничижения. «Я ведь не в тыл прошусь», — обиделся Френкель. ковалёв как будто не возражал, обещал содействие в конце концов, и Френкель возвращался к себе в номер повеселевшим. Он жил здесь же, в гостинице, и чувствовал себя отчасти даже в выигрыше. «В номере его ждали друзья» с которыми обычно приходилось пить чай по вечерам, делиться впечатлениями дня. На этот раз Блохин, Сырцов, Равикович и Турецкий пришли посочувствовать ему в связи с уходом из газеты, ну и обсудить собственное положение после съезда Советов. Ясно было каждому, что их левая фракция потерпела полное поражение, не только в партийной дискуссии, но и организационно. Открытое выступление Сырцова с трибуны, с декларацией против Брестского мира и линии ЦК привело к тому, что при распределении должностных портфелей никто, кроме того же Сырцова, не вошел в Донское Красное правительство. Даже Блохин, признанный лидер и знаток профсоюзного движения, удостоился лишь поста заместителя Нарком труда, в помощь наркому Баккину, представителю из Москвы. О наркомом просвещении утвердили офицера Алаева. Смешно, чтобы не сказать хуже. Конечно, Алаев до войны был народным учителем, человек начитанный, но он, во-первых, беспартийный, а во-вторых, сочувствующий партии социалистов-революционеров, левых. Об этом казусе можно было бы поговорить и более пространно, если бы здесь же в компании не сидел еще представитель с Украины, левый эсэр Врублевский. И ничего не было зазорного в том, что все, как товарищи по борьбе, сидели они за одним круглым столом, пили желудевый кофе с привозными медовыми пряниками и делились мыслями по поводу проигранного дела. Известие Френкеля о разговоре с ковалёвым и насчет того, что он решил твердо ехать в Царицын, всех немного огорчило. Здесь до его прихода обсуждали совсем другие планы. — Ты, кажется, поторопился, Арон, — сказал турецкий. Бойки на слово и неудержимой в полемике. — У Гриши другие новости. Он указал глазами на Блохина, и Френкель догадался об источнике. — Из Воронежа? Ну да. По-видимому, многие еще не в курсе, но в Воронеже уже знают. Троцкий получает новый ответственный пост, наркома по военным делам. Формирует почти заново целое ведомство, — говорил Заблохина Турецкий. Пусть на Дону нас обошли. Здесь пышным цветом бушует казацкий сепаратизм. Но это не так уж важно, если учесть угрозу со стороны немцев, и непременное крушение этой пресловутой казачьей республики. Главное в нашем положении — уметь ждать. «Рано или поздно Карфаген будет разрушен», — как-то легкомысленно пошутил Блохин, и трудно было понять, относится ли его ирония к надеждам турецкого или же направлена в сторону упомянутой республики, отказавшей им в доверии. Сырцов? Непонимающий оглянулся на Блохина, но ничего не сказал. Да, но некоторым надо с мандатами нарком-воена, надо спуститься южнее на Кубань, чтобы не допустить такого же провала, как здесь. В Екатеринодаре стоят большие силы красных, но нет политически зрелых людей, полное засилие разного рода автономовых и полуянов, — И, по сути, тот же сепаратизм, — сказал с презрением Равикович. — Что-нибудь замечено? Уже замышляют? — спросил Фрэнкель. — Нет, она не родила, но по расчету, по-моему, должна родить, — засмеялся Турецкий. Знаменицая цитата из русской пьески «Горе от ума». Никогда не надо забывать старые мудрые афоризмы литературы, хотя они и относятся к дворянскому ее периоду. Не так уж все и наивно, Арон, добавил Равикович. Представь себе, помощник главкома Кубани, некто Сорокин, он тоже стратег, еще, кажется, фельдшер, недавно женился на сестре самого Автономова, прямо как в лучших королевских домах Европы. Главком, донской офицер, помощник и заместитель, кубанский, и все они уже, так сказать, породнились семейно, Разве не трогательно? И разве не сепаратизм? Душок-то!» да Сырцов заметил, к слову, что в Воронеже единомышленники считают их поражение здесь сугубо временным. Линия Ленина по брестскому вопросу одержала верх на Дону исключительно с приездом Орженикидзе, а также выдвижением на первой роли Ковалева и Каменской группы партийцев. Но ведь могло быть и иначе. Еще этот Киров с Кавказа добавил турецкий. Представьте, в какую даль надо было. Что ж, наши-то в Грозном не могли придержать захлястик. Ардженкит за скоро уедет царицын. А потом в Грозный сказал Бохин: "Очень много возникает вокруг работы. Всем и очень жаль, Арон, что ты надумал ехать в противоположную сторону. Вот мы, кроме Сергея, конечно, и меня Всем рекомендуем завтра же отправляться на Кубань, пока не поздно. Ничего, около Подтелкова тоже кому-то надо быть, сказал Френкель серьезно. Грамотюшка у казака небольшая, надо его поправлять в наиболее сложных моментах политики. Помогать, так сказать, где словом, а где и делом. Он обещает две-три дивизии сколотить в самый короткий срок. И ударим по немцам. «Считаем информацию принятой», — снова Суроний сказал Блохин. «Поэтому давайте отходить ко сну. Как говорится, время позднее». В городе снова стреляли. Похоже, главная свалка шла на вокзале. Но, как всегда, шум докатился и до Таганрогского проспекта. Расходились из номера под тревожный грохот. Френкель на правах хозяина комнаты Провожал всех до вестибюля гостиницы. Внизу у крайних дверей была какая-то свалка, крики часовых и удары прикладами. Оглушающе раскатился по вестибюлю выстрел. В палас-отель, как видно, вновь рвалась банда полупьяных анархистов. — Целый ошелон на путях! Нас не застращаешь! — заорал чей-то луженый бас. «Отчиняй канцелярии, в душу мать! Иди, главные комиссары!» Прижимаясь к стене, Френкель и Серцов пропустили в боковой коридор Блохина, Равиковича и Поляков-Рублевского. Вышли на площадку второго этажа, нависавшую внутренним балконом над парадным входом. Отсюда открылась им удивительное в своем роде не раз уже повторявшаяся по ночам сцена. Часовые, скрестив штыки, с трудом сдерживали рвущиеся в помещение толпу анархистов. Сам Серго Орженикидзе, крича что-то горловым грузинским голосом, с усилием вырывал гранату-бутылку из рук длинного вихлявшегося матроса в распахнутом бушлате и из пулеметной ленты через плечо. А вниз по ступеням с бежали Иван Тулак и ковалёв сотрясая воздух громогласными ругательствами а уж за ними не поспевая летели дежурные казаки с шашками наголо дальше не провожай сказал тихо сырцов пожимая руку френкелю дальше сам найду дорогу аржоникидзе удалось все же вывернуть из руки пьяного гранату и тут два казака мигом скрутили длинного матроса втянули в помещение а ковалёв выдавил отхлынувшую толпу за порог, свел тяжелые, украшенные кованой бронзой дверные створы, накинул тяжелый внутренний крюк. — Таяж, дужи завзятый за свободу! — ошалело заорал анархист, когда ему заломили руки назад. — Ну, Сырцов, долго эта сволочь будет пиратничать у нас по городу? — взревел Иван Тулак командир комендантского батальона. Скоро ты договоришься с ихним Сидринеоном, или я завтра с пулеметной командой вырежу эту сволочь на путях поголовно? Сколько терпеть? Сырцов хотел напомнить что-то касательно паритета с партией анархистов и мирного привлечения их на свою сторону, но Серго, успевший проверить кольцо на рукоятке гранаты, передал ее Ковалеву и спокойно взял под локти и тулака, и Сердцова. Сказал твердым, примиряющим голосом. — Об этом после. — Зайдем сейчас наверх. Говорят, немцы подошли вплотную к городу. Заняли хопры и челтырь. — Надо срочно созвать штаб обороны и думать об эвакуации. С анархистами доспорим чуть позже. Серго скупо и каменно усмехнулся первым пошел вверх по лестнице.